Глава 33 Мы уже из облака выехали и ехали по дороге в сторону города. До него оставалось километра три, наверное. Посмотрев, куда показывает казак, мы увидели справа от дороги, по которой ехали, метрах в от нее, стояли две машины. Работали полицейские мигалки. Легковушка и какой-то фургон. Это что еще такое?» — удивленно спросил Апрель. «Откуда тут менты в пустыне?» «Думаю, это свежая провалившаяся», — произнес казак. «Иначе я их появление тут объяснить не могу». «Я с тобой согласен», — сказал я и остановился на дороге. Мы все вылезли из машины и стали смотреть на приближающиеся к нам автомобили. Когда они подъехали ближе... Мы убедились в том, что это действительно полицейские. Передним ехал «Фокус». За ним фургон «Газ». «Автозак, ходу, парни», — произнес Апрель, — на таких зэков перевозят. «Апрель», — обратился я к нему, — «вызови к нам сюда наших полицейских бывших. Пусть ноги в руки, прыгают на вару и гонят сюда. Чую, сейчас весело будет». Меж тем обе полицейские машины выехали на дорогу и, подъехав к нам, остановились, выключив мигалки. Мы так и стояли вчетвером возле Зузуки и смотрели на полицейских. Они смотрели на нас. Из машин никто не выходил. «Так и будете сидеть?» — крикнул я. — «Выходите уже. У вас же наверняка вопросы есть». Из форда вылезло двое полицейских, судя по форме. Из газона водитель, и сидящий рядом с ним выходить не стали. Они так и смотрели на нас через лобовое стекло. — Парни, мы где? — испуганно спросил один из полицейских. — И вы кто? — Давайте попробую угадать, — засмеялся я. Вы ехали, ехали, начался дождь, и хлоп — вокруг пустыня. — Ты откуда знаешь? — вылупил глаза второй, тот, что справа сидел. — Я понял, что угадал. — Поздравляем! — охотнул казак. — Вы в другом мире. Добро пожаловать, как говорится. — Как это в другом мире? — снова спросил водитель. — Почему вы вооружены до зубов? — Да вы расслабьтесь, мужики! — попытался я их успокоить. — Скажите своим... Я кивнул головой в сторону газона. — Пусть они тоже выходят, и мы вам все расскажем. Неожиданно водительская дверь газона открылась, и оттуда высунулся молоденький полицейский. — Есть что попить, парни? — Есть! — крикнул ему в ответ Леший. — Иди сюда, мы не причиним вам вреда, не боись. Леший быстро подошел к нашей Сузуки, открыл багажник и достал оттуда несколько пластиковых бутылок с водой. — Вода у нас была всегда и во всех машинах, да и по фляге у каждого. — Ну, рассказывайте, — сказал я полицейским, когда они подошли к нам и утолили жажду. — Кто вы и откуда такие? — Может, вы нам скажете уже наконец? — вопросом на вопрос ответил мне водитель Форда. — Где мы, блядь, находимся? — Я же вам сказал... — подал голос казак. — В силу независящих от вас причин, и так звезды сошлись, вы провалились в другой мир, обвел он вокруг рукой. — Как и почему это происходит, продолжил я, никто не знает. Вернуться назад нельзя, совсем, никак. Вы тут навсегда. Точно так же нам говорила Света, когда мы встретились с ней на дороге, отбив ее от бандитов. — Это на случай глупых вопросов. — Охренеть! — скис молодой водитель газона. — Я же говорил тебе, Жень, — ткнул он в бок стоящего с ним мужика, — что это перенос. — А ты все байки, все это сказки! — передразнил он его. — Вы тоже во время дождя сюда попали? — спросил этот Женя. — Ага, — улыбнулся я тоже. — Это не шутка, мужики, мы вас не разыгрываем. — Да куда уж разыгрывать-то! — в сердцах сказал водитель Форда. — Мы весь день сегодня по пустыне этой катаемся. Бензин на нуле. Хрен так разыграешь, если захочешь. — У меня мама волноваться будет, — как-то обреченно сказал молоденький. — Ничего не сделаешь, парень, — попытался успокоить его леший. — Мы все так сюда попали. У каждого там кто-то остался. — В это, конечно, очень трудно поверить, — подал голос четвертый полицейский. Усатый, но, походу, парни не врут. — А смысл? — удивленно спросил я. — Что везете-то? Или порожняком? — Зеков мы везем, — ошарашил меня ответом Женя. — Достали они уже. Обнылись все. То воды им дайте, то жарко им, то в туалет, то чего так долго едем. — А мы сами понять не можем, что происходит. Выпусти их, попробуй. — И сколько их? — спросил я. — 11 человек. — И куда вы их везли? — спросил казак. С судов в тюрьму, — ответил водитель Форда. Там другой автозак сломался, вот их к нам всех и погрузили в одну машину. Дождик начался. Как шарахнуло, мы раз — и по пустыне едем. Я даже испугаться не успел». Просто песок вокруг появился. «Что это там пылит по дороге?» — спросил молодой, показывая рукой на поднимающийся стол пыли от машины, которая ехала к нам. «Это наши парни», — рассмотрев Навару, ответил я. «Это мы их вызвали. Не волнуйтесь, все нормально. Сейчас парни приедут, решим, что с вами и вашим грузом делать». «В смысле? Что с нами и нашим грузом делать?» — спросил усатый и потянулся к кобуре. — Ты это... — тут же подал голос Апрель. — За пуколку свою не хватайся. Если бы мы хотели, то уже положили бы вас всех. Но вам сказали, мы не причиним вам вреда, так что стойте и не дергайтесь. Через пару минут, так же не доезжая до нас метров сто, Две наших машины сбавили скорости и потихоньку подъехали к нам. А это были обе наши навары. Приехали оба экипажа. Туман, Дима, Андрей и оба Васи. У полицейских глаза на лоб полезли от машин и от парней. У них оружие еще больше с собой было. Да я бы от одного вида большого в штаны наложил. Он уже печенегом разжился где-то. Не иначе у нас на складе выпросил у оружейника. — Что тут у вас? — сразу взял быка за рога туман. — Вновь прибывшие, Валер, — ответил я ему. — Четверо полицейских и груз в газоне вон. 11 зеков Еще не до конца верят, что они навсегда тут. — Навсегда, парни, — засмеялся маленький Вася. — Уж поверьте. — И что нам делать теперь? — растерянно спросил усатый. — Он, думаю, старшим у них был. — Жить, мужики, дальше, — спокойно сказал Дима. — Тут много людей, мы не одни. Мы вам расскажем все потихоньку. Сначала надо решить, что с вашим грузом делать. — В смысле? — испуганно спросил водитель Форда. — Сейчас попробую объяснить, — ответил ему Дима. — Статьи какие у вашего груза? — Да у них у всех руки по локоть в крови, — в сердцах выпалил пассажир Форда. — Насильники, убийцы. Все душегубы. Мы их из судов везли в тюрьму. Вашим он уже рассказали, кивнул он на нас. Ну так это упрощает дело, улыбнулся Дима. Я, кажется, понял, что мы с ними сейчас сделаем. Видите ли, господа полицейские, начал говорить им Дима, тут как таковых тюрем нет. Со всеми такими криминальными элементами разговор короткий. Пуля в лоб. Перевоспитывать их никто не собирается. И тем более охранять и кормить. Тем более с такими статьями они тут точно никому не нужны. — И что вы предлагаете? — еще больше испугавшись, спросил усатый. — Мужик, не придуривайся, — сказал ему туман. — В расход сейчас пустим всех, и все. Вина их доказана, меня совесть точно мучить не будет. — Но это же убийство! — сказал, глядя на нас большими глазами, четвертый полицейский. Тот, который в газоне пассажиром ехал. — А они когда убивали? — подал голос большой. — Об этом думали? — А я согласен, — неожиданно сказал Женя. — Я у двоих из них на суде был. Слышал, как там прокурор зачитывал, что они творили, сволочи. Так что мне их не жалко. — Там точно все макрушники у вас. Показав рукой на газон, спросил Рыжий. «Ща!» — коротко сказал Усатый и пошел к Форду. Подойдя к нему, он открыл заднюю левую дверь и вытащил из салона небольшую папку. «Вот!» — показал он ее нам и положил на капот своей машины. «Тут краткие справки по всем». Мы подошли к капоту Форда, а Усатый в это время открыл папку и начал зачитывать, доставая из нее листки. Козлов, Денис Валерьевич. Статьи я вам читать не буду. Не все поймут. Убийство троих, в том числе ребенка. Свидетелем оказался. Ионин Андрей Владимирович. Изнасилование четырех женщин. Одну убил. Воронов Олег Кириллович. Бегал по парку, резал и убивал девушек. Полгода он так веселился. Мечников Алексей Александрович. Главарь банды. «Убивали одиноких пенсионеров и забирали квартиры. С ним его же подельник». «И такие все», — бросил он снова папку на капот. «Вина каждого из них доказана. Там троим пожизненное светит. У остальных по 20 лет». Я взял пару листков и посмотрел на них. Фотографии, статьи, срок. «Бумажки эти я заберу себе», — сказал Андрей. «Если нам потом будут вопросы...» Я их покажу. Он подошел к капоту Форда и стал собирать бумаги в папку. «Таким точно уже нечего терять», — сказал Винт. В расход их точно надо». «Согласен», — поддержал его кабан. «Если их отпустить, у них тут от безнаказанности стопудово крышняк уедет». «Эй, начальник!» — раздался из кузова газона крик и пара глухих ударов в будку. «Что стоим?» — Чё так жарко в натуре? Когда уже воды дашь? — Пошли, парни, — приняв решение, — сказал я. — Выпустим их подышать последний раз. — Становимся двумя шеренгами напротив выхода из автозака. Выпускаем их по одному из машины и ставим всех на колени. Руки за голову. — Женя, выпускайте их. Мы подошли к автозаку, выстроились перпендикулярно ему в две линии и стали ждать пока Женя откроет боковую дверь и начнет выпускать зеков. — Выходим по одному! — крикнул он вглубь кузова. Выходите из машины, сразу на колени, руки за голову. — А что за правила такие новые? — раздался оттуда наглый голос. — Попить дай, начальник! — Выходи давай! — крикнул ему усатый, держа в своих руках укорот. — Будет тебе сейчас попить! — зеки по одному стали выпрыгивать из кузова газона. Сначала они щурились от яркого солнца но затем рассмотрели место где они оказались и глаза стали просто огромными, а когда они еще нас увидели с оружием в руках, то их глаза еще больше стали. на колени встал толкнул замешкавшегося зека прикладом между лопаток рыжей Это что такое что за беспредел где мы находимся откуда пустыня Посыпались от них всех вопросы. «Рот закрыли все!» — рявкнул на них туман. Зеки тут же заткнулись. «Я знаю свои права!» — неожиданно подал голос один из зеков. «Вы обязаны нас довести в целости и сохранности. Сейчас законы другие. Троните, напишу заяву». «Ты кто, умник?» — немного обалдев, спросил у него Апрель. «Мечников». — сказал усатый полицейский, который со своей бандой у стариков квартиры отбирал, а их самих убивал. Зеков мы согнали в одну кучу. Они так и стояли на коленях с руками за головой и оглядывались вокруг, еще не до конца понимая, где они оказались. Мы полукругом встали напротив них. — Можно спросить, — подал голос один из зэков, где мы находимся? Можно, ухмыльнулся я. Вы провалились в другой мир. Хотите, видеть, хотите нет. Тут очень много людей живет. Я почему-то решил им рассказать про этот мир. Просто описать его вкратце, чтобы они поняли, куда попали и чего лишаются, и что отсюда они уже никуда не уйдут. Им в нем места нет. Те, кто пропадают в том мире, откуда вы попали, появляются все здесь. Он там дальше, я кивнул головой в сторону. «Город. В нем живет 25 тысяч человек. В 70 километрах от него еще один. Там 30 тысяч. Люди живут, работают, любят друг друга, рожают и воспитывают детей. Такая же цивилизация. Только криминала и таких, как вы, нет». «Да ладно!» — воскликнул один из зэков. «Че ты лепишь тут нам? Другой мир. Везите уж, давайте в тюрьму у нас. Жарко тут у вас». И что значит таких, как мы, тут нет? «Ты так ничего и не понял», — вздохнул леший. «Чего я не понял?» — испуганно спросил этот зэк. Молодой парень, лет двадцать с небольшим, наверное, ему. «Дурак ты, сухарь!» — сказал стоящий рядом с ним на коленях уже достаточно пожилой мужчина. «Так у и не набрался. Это значит, что это наша последняя остановка. Я прав». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Прав!» — не отводя взгляда, ответил я ему. «Мы тут спокойно все живем, а у вас, судя по вашим сопроводительным документам, руки по локоть в крови». «Вы не имеете права!» — заверещал этот молодой, видимо, до него доперло, что сейчас будет. «Я требую адвоката, я буду жаловаться, это произвол». «Тебя за что посадили, придурок?» — буркнул ему Большой. Он сразу заткнулся и уставился в землю. «Капитан!» — вопросительно спросил Большой Усатого. «Папка у вашего!» — кивнул он на Андрея. «Фамилия как?» — громко спросил Андрей, открывая папку. «Попов!» — буркнул тот. «Попов! Попов!» — бубнил себе под нос Андрюха, перебирая листки в папке. — Вот, нашел. Попов Станислав Алексеевич. — Да, кстати, вот. Растление малолетних двоих убил. — Ах ты, падла! — неожиданно зашипел Большой и повернул в его сторону свой пулемет, передергивая затвор. — Мы тут же все навели на них свое оружие. — Защелкали предохранители. Зеки заголосили, стали молить о пощаде, прижались друг к другу. Они наконец-то поверили во всю серьезность ситуации. Огонь! Коротко сказал я и открыл огонь. Зеков мы буквально изрешетили пулями в упор. Там даже контрольное делать не пришлось. Грохот от выстрелов стоял страшный. Они так и повалились друг на друга, обливаясь кровью. «Прекратить огонь!» — закричал туман и замахал руками. Выстрелы тут же прекратились. «Все, парни!» Постояв чуть, рассматривая мертвых зеков, сказал я. «Поехали домой!» «А этих так и бросим тут?» — удивленно спросил усатый. «Их ночью животные съедят», — спокойно ответил Винт, перезаряжая свой автомат. «Даже костей не останется». — А нам что делать? — спросил молодой. — Вам с нами ехать, — ответил Туман. — Дима, объяснишь им наши реалии по дороге? — Да легко. — Давайте, господа полицейские, садите все в форт, я вам по дороге все расскажу. — Парни, кто-нибудь за руль газона сядьте. — Я поведу, — крикнул маленький Вася и пошел к грузовику. — Я с маленьким поеду, — буркнул большой и также пошел к фургону. Дима сел на правое переднее сиденье Форда, а четверо полицейских залезли с ним в эту машину. Сейчас он нам быстро прочитает лекцию о местной жизни и правилах поведения. Засмеялся Апрель, открывая дверь Сузуки. Вот в этом я ни капельки не сомневался. Я помню, как он с Андреем нам рассказывал про этот мир. Думаю, что полицейские хорошо проникнулся с ситуацией, в которой они оказались. Минут через 30 мы нашей колонной из четырех машин заезжали на территорию сервиса. Судя по виду полицейских, когда они вылезали из Форда, все были под впечатлением от рассказа Димы. «Вас сейчас накормят, переодеться дадут, душ и покажут, где переночевать» сказал им Дима, когда они столпились возле машины и оглядывались вокруг. Переварите пока все. Завтра примите решение, что вы дальше делать будете. Дежурный, крикнул он одному из бойцов на воротах, переодеть накормить и показать, где переночевать. И выпить им, дайте, что ли? Пошли со мной, мужики. Позвал их за собой боец, и они все потопали за ним в сторону столовой. «Что ты им рассказал и предложил-то?» — спросил я у Димы. Рассказал то же самое, что мы с Андреем и вам рассказывали, когда вы сюда попали. А предложил им либо на биржу, либо в полицейский участок, либо у нас на работу. Пусть думают, у них сейчас каша в голове, ничего не соображают. — Завтра с ними съезжу, документы сделаю. Деньги подъемные получим на них, а там видно будет. — Что с их машинами делать будем? — Пока ничего, — ответил я. — Это их тачки пусть сами решают. Загоните их пока в уголок, чтобы они меньше светились тут. «Добро — Добро! — кивнул Дима. — Усатого я бы у нас оставил, — сказал подошедший ко мне Апрель. — Вроде он у них самый адекватный и меньше всех дергался, когда узнал, где они. — Да, мне тоже так показалось. Пусть сами решат. Сегодня переварят информацию, наверняка еще куча вопросов будет. Пусть Дима все разруливает с ними, он у нас поэтому спец. Тумана не видел? — Да вон он, — показал Апрель на Тумана, стоящего за автовозом. Тот был полон машин, даже не разгружали еще. С тачками все суетится. Пойду, узнаю у него, чего они там натаскали из облака. — Туман! — — Сколько машин привезли за эти дни? — спросил я у него. Он в это время распределял людей на завтрашнюю поездку в облако. — О, Саша, ты как раз и нужен. Сейчас расскажу о машинах. — Вам платформы завтра для строительства нужны? — Вроде нет, — пожал я плечами. — Лучше у Степаныча спроси. — Но, думаю, точно нет. Мы сегодня все доделали. Да и кран я отпустил. Там мелочевка осталась. На фургоне отвезем. Тогда я обе платформы забираю и формирую три экипажа. Четвертый «КамАЗ» Игорь забрал переделывать. Он тут же отдал распоряжение стоящим рядом парням. Сказал им, чтобы они брали себе обе платформы и собрали назад их стенки. «За эти дни мы привезли...» Повернулся ко мне туман и достал из своей разгрузки блокнот. «Так, машина. Где же я тут записал?» — листал он листки. — Вот четыре больших грузовика, два поменьше каких-то, 24 легковушки, девять джипов и три маршрутки. — Когда вы успели-то? — спросил я немного удивленный количеством машин. — Мы же несколько ходок в день сейчас делаем. Плюс две навары тоже таскают. — Ясно. «Завтра тоже за тачками поедете? Уже на трех «Камазах»?» «Нет», — ответил Туман. «Кузьмич и Степаныч заказ на кое-какое оборудование сделали. Поедем в облако на склады, на трех машинах». «Аккуратней там». «Само собой. Нам дофига чего самим надо. И от парочки производств заявки сегодня вертолет нам привез. Станки там какие-то нужны. Вот и будем завтра искать». — У вас там с блокпостом что? — Почти готов, — ответил я. — Завтра провода подключим, и все. Можно дежурство назначать. — И еще. Игнат приезжал. — Игнат? — удивленно спросил Туман. — Че хотел? — Пойдем в офис, потрещим, — позвал я его. — И парней позови. Апреля, Диму и Андрея. — Идея хорошая, — сказал мне Туман, когда спустя 15 минут мы сидели в офисе, Я передал им весь наш разговор с Игнатом. — Игнат, нормальный пацан. — Поддерживаю, — сказал Дима. — Косяков за ним замечено не было. — Про карася то же самое могу сказать. — Согласен, — кивнул Андрей. — Я у них некоторых ребят знаю, — взял слово Апрель. — Профи все. Нам они точно не помешают. — Тогда решено, — положил я руки на стол. — Туман. — Назначай совместное дежурство вместе с бойцами Игната. Завтра вечером он к нам приедет. — Будет кто к нам проситься, сами решите, брать или нет. — Понял, — ответил Туман. Мы вышли из офиса на улицу. Там я увидел, как два наших новых жителя бегают возле беседки и играют с какими-то палками. Вокруг стояло несколько бойцов и смотрели на них. «Булат!» — позвал я своего щенка. «Ноль внимания!» «Булат ко мне!» — сделал я еще одну попытку. Реакция та же. «Маленький он еще, Саш!» — захохотала Света, бросая ему маленькую палку. И оба щенка бросились за ней. «Но ты продолжай. Зови его. И пусть он запах твой запомнит. А то тут народу много перепутает еще тебя с кем». «А ведь вырастет здоровенная хреновина», — думал я, глядя на Булата. «Если его папаша, которого мы на лестнице грохнули, килограмм под 80-90 был, то этот барбос на наших харчах еще больше отожрется. Надо его обязательно командам мучить и дисциплину прививать заранее». Тут Булат схватил палку и, виляя хвостом, подбежал ко мне. «Ты мой хороший!» — попытался я вытащить у него изо рта палку — Но тот уперся в землю всеми четырьмя и смешно рыча стал дергать назад. «Фу, Влад, — Фу, отбрось брось! Но тот не оставлял попыток вырвать палку у меня из руки. — Кайта! — раздался бас Большого. — Пошли молочка дам, девочка! Та, тут же бросив играть с палкой, виляя хвостом, подбежала к здоровяку. «Фига — Фига сказал я, посмотрев на эту картину. «Девочки умнее!» — заразительно засмеялась Светка. «Вам лишь бы пожрать!» — парировал я, — «а потом худеете!» «Но-но!» — улыбаясь, погрозила мне Света пальчиком. Тем временем потихоньку стемнело, и мы, вдовольно игравшись со щенками, пошли ужинать.